удивительная и загадочная кожа чудо железа кожа которая составляет в среднем около двадти процентов от массы человеческого тела выполняет самые разные функции она играет важную роль в дыхании регуляции температурного режима синтезе ферментов и медиаторов в реакциях обмена освобождении организма от вредных веществ и излишней воды так в нормальных условиях в течение суток через кожу выделяется около шестьисот пятьдесят граммов воды и приблизительно десять граммов углекислоты а при усиленном потоотделении например во время занятий физической культурой или во время некоторых заболеваний объем выделяемой углекислоты и влаги возрастает в несколько раз порой в течение часа кожа может выделить от одного до трех с половиной литров пота что равносильно выведению из тела двух тысяч пятьсот вось тысяч семьсот киложоулей тепла о том что кожа принимает активное участие в процессах дыхания медики знали еще во времена леонардо да винчи теперьь установлен еще более любопытный факт заключается он в том что единица кожной поверхности поглощает кислорода больше чем единица поверхности легочной ткани более того кожа вернее эпидермис полностью обеспечивает себя кислородом непосредственно из окружающего воздуха то есть кожа дышит в прямом смысле этого слова Кожа выполняет и защитную функцию при этом одни ее структуры обеспечивают защиту от проникновения внутрь микроорганизмов другие от ультрафиолетовой радиации 3 нейтрализуют кислоты щелочи и прочее кроме того кожа выполняет еще и крови спассающую функцию то есть является своеобразным кровяным депо в некоторых случаях расширенные сосуды кожи могут вместить более одного литра крови а учитывая тот факт что объем всей циркулирующей в организме крови равняется пять литрам это не так уж и мало кожа находится в тесном взаимодействии со всеми внутренними органами эндокринными железами в частности с гипофизом и надпочечниками а также с соединительной тканью она выделяет тепло и различные ионы кожные вытяжки воздействуют на организм так же как стимулирующие сосудосуживающие и антисептические средства поэтому нет ничего удивительного в высказывании немецкого ученого шмидца назвавшего кожу самой большой эндокринной железой в восемьдесят пятом году прошлого века американские ученые ээддельсон и финк открыли и детально описали иммунологическую функцию кожи, которая, как оказалось, играет ведущую роль в развитии ряда дерматозов. Некоторые ученые, в первую очередь Финк, установили, что Т-хелперы, главной функцией которых является усиление адаптивного иммунного ответа, завершают свое созревание в эпидермисе, а не в вилочковой железе, как считалось ранее. только после функционального взаимодействия с клетками эпидермиса кератиноцитами и клетками лангенгарса участвующими в иммунологических реакциях тхелперы приобретают свойства необходимые для полноценного выполнения иммунлогических функций в связи с этим следует иметь в виду что между кожей и вилочковой железой существуют тесные морфов функциональные связи например развитие тимуса и рост волос контролирует одни и те же гены а эпителиальные клетки тимусса как и кератиноциты содержат одни и те же кератогеолиновые гранулы в настоящее время в среде иммунологов существует вполне обоснованное предположение что с возрастом функции вилочковой железы начинает выполнять кожу помимо иммунного барьера кожа обладает еще одной очень важной функцией противоопухолевой эта особенность кожи тесно связана с ее иммунной и фотозащитной функциями кожа сложнейшая чувствительная система человека обращенная к окружающему миру огромной поверхностью она напоминает военный объект оснащенный локаторами разного типа посредством специальных клеточных образований называемых рецепторами человек ощущает боль, холод, тепло, прикосновение давление и вибрацию. Иследователи установили, что на один квадратный сантиметр кожи приходится два тепловых 12 холодовых, 25 осязательных и пятьдесят болевых рецепторов. настоящему времени открыто и изучается 10 функций кожи. Их совместное действие напоминает огромное промышленное предприятие, на котором в самых разных цехах и лабораториях осуществляются разнообразные химические реакции, в результате которых появляются новые вещества, регулирующие нормальную работу внутренних систем организма, а также извещающие его о малейших изменениях во внешней среде. Все эти многообразные и порой необычные функции кожи предопределены ее эмбриогенезом. Дело в том, что кожа развивается из наружного зародышевого листка, но кроме нее из него образуется также нервная система, вилочковая железа и хрусталик. Не мудрено поэтому считать кожу наружным форпостом центральной нервной системы, которая получает информацию об окружающей человека среде, годаря кожи